Глава 18. Дружба крепкая не сломается. Маргарита сама не поняла, с чего так напряглась. С тех пор, как они с Пашей разблокировали 727-му потребности, ничего сверх ужасного не произошло. Ведь не произошло же? Джон вёл себя настолько тактично и деликатно, насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах. А специфичная, рафинированная, интеллигентная манера держаться и говорить делала его похожим на аристократа, кибер, из высшего общества. Хоть стой, хоть падай. За время работы на базе Беликова так привыкла к юнитам телохранителям, что совершенно не чувствовала в них угрозы, от слова совсем. Ей даже не приходило в голову задумываться о чём-то подобном. Как можно? Это же юнит Юниверсума, а не абсолютно безопасный К тому же, при малейшей попытке причинить вред владельцу, у киборгов автоматически срабатывает система самоуничтожения. Но глядя на Джона сейчас, Рита взволновалась не на шутку. А если он всё-таки опасен? И если системный сбой 727-го гораздо серьёзнее, чем они с Пашей предполагают? Откуда вот взялись эти его грёбаные воспоминания? Фантомы-то или киборг подошёл вплотную, и Беликова замерла. Она была готова ко всему, кроме того, что случилось. Спасибо тебе, Рита. 727 резко опустился на пол и уткнулся лицом ей в колени. Спасибо тебе большое. И опять это дурацкое ощущение, словно сердце в груди исками сжимают, от чего на глаза слёзы наворачиваются. Ну что ты? Она ласково погладила в взъерошенные чёрные пряди. Я и не вспомню даже, когда в последний раз чувствовал себя таким таким живым. Киборг поднял голову и улыбнулся так, что у Маргариты дыхание перехватило. Да что ж такое? Отправить его что ли к пашке пожить? Давно надо было это сделать. Пойдём ужинать, выдавила она усилием воли. Галатея Михайловна прислала твой любимый гуляш и пончики. Пончики? джон просиял. Пончики? подтвердила Белькова и строго нахмурила брови. Только сначала вымойся. А то Ванешке росином как как непонятно кто. Или что? Слушаюсь мем. 727 вскочил, отдал честь и скрылся в ванной. Он так спешил, что забыл на подлокотнике кресла футболку. Рита хотела окликнуть подопечного, но воздержалась. Взяла брошенную одежку и принялась внимательно разглядывать, а потом уткнулась в неё носом, понюхала. Ткань пахла потом. едрёным таким мужским потом, вполне себе натуральным. Киборг, считающий себя человеком, или человек, которого все считают киборгом, задумчиво пробормотала она. Загадка. Как же выяснить, где правда, а где ложь? Есть ли хотя бы крошечный шанс, что Джон человек? И если да, то откуда он взялся на базе? И самое главное, в курсе ли профессор Левандовский Беликова смотрела на подопечного и удивлялась, как это он до сих пор не сожрал её. Эта жена-то так есть. Господи, он хоть жуёт. Обалдеть можно. Заталкивает в себя еду с бешеной скоростью, не замечая ничего вокруг. Она налила стакан воды, протянула. Запей. Спасибо. Жуна фигачил воду в одно мгновение. Можно ещё. Держи. Юнит жадно запил вторую порцию незымославатого, но сытного ужина и довольно крякнул. Надо сказать, Голотые Михайловне, что вкус её гуляша я буду вспоминать даже лёжа на смертном одре. Завтра и скажешь, улыбнулась Рита. Как там ваши дела с Ризо? Ох, как горько пожалела она, что спросила об этом на ночь глядя. Джон принялся рассказывать, да с таким азартом, что даже о еде забыл. Глаза его сияли, когда он пытался объяснить Рите принципы работы ускорителей, погрешности в системе бортового компьютера, режим синхронизации автопилота и кучу других непонятных штук. И потом мы с Ризо вообще решили его отсоединить. Торжественно завершил Джон своё повествование. Что именно они решили отсоединить и от чего, Рита так и не поняла, но вежливо кивнула. А потом, ну, уже менее вежливо зевнула. Пора спать, Джон, сказала она, сладко потягиваясь. Укладывайся, а я приму душ. Он согласно кивнул и поднялся. Дошёл до порога кухонного отсека и обернулся. Знаешь, Рита, из рёк 727 с завидной серьёзностью. Я, конечно, прошлого своего толком не помню, но точно знаю одно. Такого друга, как ты, у меня никогда ещё не было. Беликова послала душ к чёртовой бабушке. Кому он нужен, когда можно залечь у Ванни с книгой и вином. Так, собственно, она и поступила. Похождения охотника на андроидов манили, хотя Рита читала эту историю раз за три, не меньше. Однако вода не успела остыть, а главгерой встретить роковую красотку, как ритуал релакса был прерван самым шестоким образом. Из спальни и отсека раздались хриплые крики, громкие, души раздирающие и полные отчаяния. Проклятье. Мытюга из бельева выскочил из ванной и, наскоро завернувшись в полотенце, рвануло к подопечному. Джон метался во сне, выгибался и истошно вопил. Маргарита потянулась успокоить его, но киборг шарахнулся, сел на импровизированные лежанки, открыл глаза и злобно уставился на неё. Не трогайте меня, рыкнул он. Не прикасайтесь, не смейте. "Джон", прошептала Рита. От Гриха подальше она нащупала под матрасом штатный парализатор. "Мало ли, Джон, это я, Рита, твой друг". "Нет, нет, нет!" Юнит дёрнулся, а потом уронил голову на руки. Его трясло. Маргарита расслышала всхлип. "Что вы сделали со мной? Что вы сделали со мной? Что вы сделали?" черт, да у него самая настоящая истерика. Надо срочно вывести бедолагу из этого состояния. Ну как? На ум пришло три самых банальных способа. Покатить киборга холодной водой, тряхануть как следует. Ну, а третий... На свой страх и риск Беликова замахнулась, намереваясь вылепить подопечному звонкую пощечину и... Что вы со мной сделали? Джон легко перехватил ее руку. В глазах 727-го плясало смрачное безумие. "Отвечай, тварь!" Рита не успела даже пикнуть. Стальные пальцы сомкнулись на шее. Джон повалил её и принялся душить. Маргарита отчаянно брыкалась, хрипела. Одной рукой она попыталась высвободить горло, а другой нашарить выпавший из ладони парализатор. Ничего у неё не вышло. Тяжёлое тело намертво придавило к кровати. Тогда Беликова со всей дури заехала под опечному коленом промеж ног, но семь-два-семь даже бровью не повел. Перед глазами поплыли красные точки, прямо как тогда в гравиблоке. В ушах зашумело. Хрипло, всасывая воздух, Рита мыслеприказом активировала браслет и врубила видеосвязь. «Пашка! Пашка увидит все и придет на помощь! Вот только вряд ли Павличенко успеет ее спасти!» Сил сопротивляться совсем не осталось. Всё, это конец. Поняла Маргарита и закрыла глаза, чтобы не видеть искажённое яростью красивое лицо. Система самоуничтожения юнита запущена. Звонко и радостно сообщил сетевой бот, и Джон тут же ослабил хватку, отстранился, шлёпнулся на задницу. Потерянный и напуганный, он посмотрел на Риту, потом на свои ладони, потом снова на Риту. тихо выругался. Чёрт, хрипло выдохнул он. Что я натворил? Ты цела? Киборг помог ей сесть, и Беликова неуверенно кивнула, глядя на подопечного во все глаза. Она-то знала, что должно сейчас произойти, а вот то, похоже, нет. Система самоуничтожения запущена, повторил сетевой бот. Изделие 727 самоликвидируется через 10 9